Практика. В мире существует множество медитативных техник, сформировавшихся на основе разных традиций и преследующих разные цели. Однако для большинства из них характерно стремление к сосредоточенности, расслаблению и естественной осознанности, о которой я упоминал ранее. Можно сформулировать это как стремление оставаться в настоящем. Но погодите восклицать, все это мне не подходит, мне нужно не это, мое сознание и без того живет настоящим. Не забывайте, именно этому искусству вы будете обучаться. Если вам никогда в жизни не приходилось играть на пианино, и вы решите поучиться этому, вряд ли вы развернетесь и направитесь к выходу, едва успев взглянуть на инструмент. Ведь главная причина, по которой вы пришли на урок, заключается в желании научиться играть на пианино. В случае с медитацией действует тот же принцип. Возможно, вы считаете, что ваш разум пребывает в полнейшем беспорядке, но ведь именно поэтому вы и решили заняться медитацией. Звучит как нечто само собой разумеющееся, но почему-то многие об этом забывают. Любая медитация, из какой бы традиции и культуры она ни происходила, сколь бы сложной ни казалось, какой бы цели ни стремилась, покоится, как правило, на двух китах. Концентрации, которая призвана успокоить, и осознанности, связанной с проникновением в суть вещей. Некоторые техники основаны на одной из этих двух составляющих, другие охватывают обе. Наиболее существенная разница между различными техниками медитации заключается в подходе и желаемом результате. К примеру, методика может быть направлена на усиление концентрации внимания, развитие набожности, воспитание сострадания, повышение работоспособности, а также на множество других задач. Тем не менее, в основе каждой из них лежит одна из двух указанных выше составляющих, либо обе сразу. Осознанность – великолепный пример того, как эти два различных аспекта могут объединяться в одной многозадачной и гибкой технике, отлично приспособленной для повседневных нужд современного человека. Именно такова техника десятки, которой я намерен обучить вас. Она объединяет оба основополагающих компонента однако с несколько большим упором на успокоительный эффект. Вы когда-нибудь замечали, какой покой снисходит на разум, когда вы полностью сосредоточены на какой-либо одной задаче? Как быстро успокаивается поток мыслей, только что казавшийся вам воплощением хаоса, если вы заняты делом, которое доставляет вам удовольствие, и при этом полностью отдаетесь этому своему занятию? Что ж, медитация во многом схожа с этой ситуацией. Для начала мы должны дать разуму нечто, на чем он сможет сосредоточиться, сфокусироваться. По традиции это называется объектом медитации или медитативной поддержкой. Объекты бывают внешними и внутренними. При работе с внешними объектами используются такие техники, как внимательное рассматривание определенного объекта, вслушивание в определенный звук, иногда монотонное повторение определенного слова или нескольких слов на распев. Такие фразы, называемые мантрами, могут стать и внутренними объектами, если повторять их не вслух, а про себя. Не пугайтесь, мы не будем ничего распевать, это не входит в нашу методику. Внутренние объекты, на которых концентрируется медитирующий, включают в себя дыхание, физические ощущения или мысленную визуализацию определенных образов. Для освоения десятки я предлагаю использовать дыхание в качестве основного объекта медитации. Тому есть множество причин, часть из которых я подробно рассмотрю позднее. Однако первое и главное из них заключается в том, что дыхание – самый универсальный из возможных медитативных объектов. В отличие от пения или пристального разглядывания свечки, следить за дыханием вы сможете где угодно, даже на людях, и при этом никто не поймет, чем именно вы заняты. Дыхание всегда с вами, куда бы вас ни занесло. Если это не так... то вам не медитацией следует заняться, а серьезно лечиться. Кроме того, есть нечто успокаивающее в наблюдении за физическим ощущением, ведь это помогает отвлечься от потока мыслей на нечто более очевидное. Для некоторых этого будет вполне достаточно ежедневно садиться, следить за дыханием, успокаивать разум, постепенно изгонять из тела напряжение. Как я уже говорил, в подобном использовании медитации нет ничего дурного, однако в этом случае она принесет вам минимальную пользу. Чтобы получить от медитирования максимум пользы, вам следует интегрировать его в повседневную жизнь. Для этого следует добавить в процесс второй компонент – ясность. С его помощью вы прежде всего раскроете причину мучающего вас напряжения, поймете, почему в некоторых ситуациях вы испытываете определенные чувства. Между разумными действиями и импульсивной реакцией на различные раздражители огромная разница. Поэтому вместо того, чтобы сначала испытывать стресс, а затем энергично бороться с ним, лучше попытаться для начала не дать переживаниям захватить вас. В большинстве ситуаций это вполне возможно. Я сказал, что для этого необходима ясность, но если разобраться, это не совсем так, поскольку понимание возникает само собой, когда ваш разум пребывает в покое. Тихий пруд. Один из монастырей, в которых мне довелось жить, был полностью ориентирован на медитацию. Там не изучали ни философию, ни психологию, а занимались лишь практикой медитирования. Там не было ни посетителей, ни телефонных звонков, нас практически ничто не отвлекало. Мы начинали медитировать в три часа ночи и, делая несколько перерывов, продолжали заниматься до десяти часов вечера. Для тех, кто жаждал посвятить все свое время медитации, такая жизнь была воплощением самых смелых мечтаний. Подобная тактика может казаться перебором, однако в этом, безусловно, было здравое зерно. Лично для меня желание уйти от мира и стать монахом было обусловлено стремлением упражнять свой разум в максимально подходящей обстановке, и отсутствие любых отвлекающих факторов было стартовой точкой для занятий. Как ни странно, когда душа и тело страдают от отсутствия привычных раздражителей, притягивающих наше внимание, Любая мелочь способна внести хаос в наше уравновешенное сознание. Буря мыслей и чувств может бушевать много дней подряд из-за письма от друга. Поскольку в том монастырене, что подобное не отвлекало, неудивительно, что мой разум начал понемногу успокаиваться. Как только покой начал снисходить на меня, я понял, чем спокойнее сознание, тем яснее видение мира. В течение многих лет мне довелось познакомиться с целым рядом описаний этого процесса. Однако Как мне кажется, следующая аналогия дает о нем наиболее ясное представление. Представьте себе спокойный и прозрачный пруд, глубокий, но при этом очень чистый. Чистота воды позволяет разглядеть все, что находится на дне пруда, и поэтому, несмотря на свою внушительную глубину, он кажется довольно мелким. Представьте, что вы сидите на берегу этого пруда и бросаете в него мелкие камешки. Вы заметите, что каждый камешек создает рябь на поверхности воды, которая успокаивается не сразу, а лишь спустя некоторое время. Если снова бросить камень до того, как вода полностью успокоится, он породит новую волну ряби на воде совместно с предыдущей. Теперь представьте, что вы начали бросать камни один за другим, взбаламутив весь пруд. Теперь, когда вся поверхность пруда волнуется и ребит, невозможно увидеть, что происходит в воде, и уж тем более на дне водоема. Этот образ всесторонне описывает состояние наших умов, по крайней мере до тех пор, пока мы не начинаем работать над ними. Каждая новая мысль, словно камешек, брошенный в пруд, поднимает волны. Мы же настолько привыкаем швырять эти камешки, настолько свыкаемся с постоянной рябью на поверхности воды, что зачастую совершенно забываем, как выглядят совершенно спокойные воды. Мы понимаем, что так не должно быть, но чем больше стараемся упорядочить свое сознание, тем сильнее баламутим его». Именно такое состояние сознания рождает в нас чувство беспокойства, когда мы, садясь медитировать, обнаруживаем, что никак не можем расслабиться. Разумеется, при подобной возбужденности сознания практически невозможно разобраться в том, что в нем происходит, что скрыто под поверхностью. Из-за этого мы оказываемся не в состоянии постичь природу разума, понять, как и почему именно мы испытываем то или иное чувство. Таким образом, пока мы не обеспечим мозгу покой, мы не сможем достигнуть ясности мышления. Вот почему в предлагаемой вам технике медитации я уделяю так много внимания проблеме концентрации. Не знаю, как вы, а я раньше думал, что цель медитации открыть передо мной врата мудрости, которая мгновенно изменит мою жизнь. Теперь, глядя назад, я понимаю, что чаемые изменения происходят не так быстро. Так что, возможно, вам будет удобнее думать о ясности мышления как о процессе постепенного познания собственного разума и обретения ясности взгляда на происходящее вокруг. Эта ясность мышления и представления о себе и мире чрезвычайно важна. Очень трудно жить радостно и осмысленно, постоянно находясь в состоянии хаоса, путаясь и оставаясь неспособным направить собственный разум по избранному пути. Неважно, насколько мы способны расслабиться, но каждый из нас испытывает влияние привычных схем и образов мыслей, и более ясное осознание реальности всем нам, безусловно, пойдет на пользу. Иногда наши проблемы лежат почти на поверхности, только выжидая подходящего момента, чтобы развернуться во всей красе, когда мы этого менее всего ожидаем. Повод может оказаться совершенно ничтожным. Одно единственное безобидное замечание – И вот уже поток эмоций бьет фонтаном, взволновав всю поверхность нашего внутреннего пруда. Знакомо, не так ли? Между тем, если мы хотим по-настоящему познать чувства и ощущения, которые одновременно усложняют и обогащают нашу жизнь, воды этого водоема должны быть спокойными, и только тогда мы сможем увидеть то, что нас волнует. Что касается ясности, мы должны помнить, то, что должно проясниться, обязательно прояснится. Медитация. это не попытка порыться в собственном сознании в те краткие моменты, когда оно находится в состоянии покоя, откапывая старые воспоминания, неверно анализируя и пытаясь извлечь смысл из случайных находок. Это не медитация, а размышление, и мы знаем, куда они способны нас завести. Ясность настигает нас в свое время и только ей ведомыми путями. Иногда она помогает лучше разобраться в собственных мыслительных процессах временами оказывается нацеленной на эмоции или физические ощущения. Что бы ни случилось, какую бы часть себя вы не познали, благодаря наступившему просветлению, пусть этот процесс идет естественным путем. Вместо того, чтобы сопротивляться неприятным ощущениям или гнать их прочь, пытаясь анализировать происходящее, позвольте осознанности действовать так, как ей угодно в ее собственном ритме. Помните, Этот опыт поможет вам сбросить напряжение, накопившееся в душе и теле, освободив их от тяжкого груза, которым они были навьючены многие годы. Вы сможете яснее видеть реальность, даже если она принесет вам не самые приятные впечатления, и это замечательно. Ведь обретение свободы, хоть немного, но облегчает нашу жизнь. На нашем сайте по адресу wwwgetsamheadspacecom headspace /get headspace вы найдете короткий анимационный ролик, который замечательно иллюстрирует эту мысль. Газон В монастыре Колдиц, том самом, откуда я вынужден был спасаться через забор, мне однажды поручили постричь газон. Территория была огромной, так что я направился в сарай за газонокосилкой. Однако, когда, вооружившись ею, я выходил на улицу, один из старших монахов подошел ко мне и протянул ножницы. «И что мне с ними делать?» — поинтересовался я. «Стричь траву!» — отозвался он чуть более удовлетворенным тоном, чем следовало бы. «Вы шутите?» — воскликнул я. «Да я за всю жизнь с этим не справлюсь. Какой смысл иметь газонокосилку, если мы не будем пользоваться ей?» Он изумленно взглянул на меня. «Во-первых, ты не должен говорить со мной таким тоном. Во-вторых, я не шучу. Настоятель велел тебе постричь траву этими ножницами. И именно это ты должен сделать». Не могу не признать, что мне потребовалось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не сорваться из-за этого типа. Но он уже создал мне кучу проблем с настоятелем, так что я не хотел вступать с ним в конфликт, по крайней мере, в этот раз. Я ушел, зажав в руках ножницы, обуреваемые мыслями, категорически неподходящими для монаха-новичка, которым я был тогда. Стрижка газона с помощью ножниц оказалась сродни работе парикмахера, Зажимая траву средним и указательным пальцами левой руки, я обрезал траву ножницами, зажатыми вправой. При этом стричь следовало исключительно ровно. Добиться этого можно было лишь прижимая щекой почти к самой земле рядом с выстригаемым участком. В общей сложности в монастыре было три газона, и первый был размером примерно с теннисный корт. Неудивительно, что уже через несколько минут я напряженно раздумывал над тем, сколько же времени мне придется угробить на эту работу. Я все чаще обращался мыслями к собственным коленкам, намокшим от росы, спине, нывшей из-за долгой работы в наклон и, разумеется, монаху, вручившему мне ножницы. Честно говоря, голова моя готова была взорваться от мыслей. Я даже близко не чувствовал покоя, и мне все труднее было концентрироваться на своем задании. К тому же меня обуревала ярость, и ни о какой ясности мысли не могло быть и речи. Гнев будто заполонил меня всего». Не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь нечто подобное, как будто роившиеся в голове мысли утонули в гневе, заливавшем весь мир вокруг. Я настолько погрузился в мысли, в эту рябь на поверхности сознания, что не мог осознавать происходящего. Я будто слился со своей яростью, стал с ней единым целым. Казалось, я сам стал сгустком гнева вместо того, чтобы оставаться свидетелем его проявления. Не обладая ясностью мыслей и, соответственно, не в силах осознать, что мои эмоции – продукт моего собственного сознания, я искал, на кого бы излить свою злость. Конечно, монах повел себя не лучшим образом, однако я находился там по своей воле и мог уйти в любой момент, если бы захотел. Ситуация ничем не отличалась от какого-либо неприятного или скучного задания в магазине, в офисе, на заводе, словом, на любом рабочем месте». Возможно, читая эти строки, вы вспомнили, что с вами случалось нечто подобное. Разумеется, для каждого человека важно осознавать, что нет ничего хорошего в ситуации, когда вас обманывают, оскорбляют, унижают или обводят вокруг пальца. Однако, с точки зрения медитации, не менее полезно осознавать источник переживаемого нами гнева. В моем случае спусковым крючком послужил тон и манера обращения монаха. Однако все, что происходило после нашего разговора, было плодами моих усилий. Это, безусловно, не оправдывало монаха, но осознание этого факта дало мне возможность взять на себя ответственность за собственное поведение, за то, сколь тщательно я раздувал в себе обиду и ярость. Сосредоточенность на стрижке травы и боль в спине стали для меня способами разжигать в себе гнев, а не утихомирить его». В другой день, с другим настроением, эта ситуация, возможно, ничуть не обеспокоила бы меня. Но тогда я был совершенно уверен, что даже получив сообщение о гигантском выигрыше в лотерею, не монастырскую, разумеется, я бы не перестал гневаться. Избавиться от столь сильных эмоций обычно непросто. На то, чтобы успокоиться, у меня ушло около часа. Как ни странно, это произошло примерно в то самое время, когда я, наконец, перестал всецело концентрироваться на собственных мыслях и сосредоточился на работе. Конечно, стрижку газона ножницами не назовешь удовольствием, однако, как выяснилось, в этом занятии есть нечто умиротворяющее. Это было подобно медитации. Я рассудил, что мне некуда спешить. В конце концов, не имело никакого значения, сколько дней отнимет у меня это поручение. Поскольку я не чужд перфекционизма, я начал находить некоторое удовольствие в стремлении сделать работу на отлично. Чем меньше я обращал внимания на свои мысли, тем дальше отступала ярость. Когда гнев улегся, я смог разобраться в том, что творилось у меня в душе. Я уже видел мир по-иному, и это успокаивало мой разум еще быстрее. Движение оказалось цикличным, покой вел к ясности, ясность к дальнейшему успокоению, которое, в свою очередь, еще сильнее проясняло сознание. Вскоре я уже от души смеялся над собой, размышляя над тем, Что бы сказали мои друзья, увидев меня здесь? И уже не в первый раз. Но все же главным было то, что мое сознание успокоилось, и я уже не испытывал гнева.